Глава двадцать пятая Об Ольге Степановне Самойловой интернет выдал скудные сведения. На ее страничках не имелось ни одного снимка девочки. Фото природы, цветочков, мягких игрушек и друзей имелось. А как выглядит сама Оля, не отыскалась. Насторожили Алену короткие записи, больше похожие на крик души. Все смотрят на внешность, никому нет дела до чувств. Вранье, что только встречают по одежке. Провожают тоже по ней. Толку от ума и хорошего характера, если фигура подкачала. Некрасивая подруга нужна до первого знакомства с парнем. «Сдается мне, Оля находится в затяжной депрессии», – сделала вывод Алена. «Посмотри, синие киты плавают по всей ее страничке». Сергей бросил взгляд на светящийся экран ноутбука. «Четырнадцать лет, меня мало волновало, как я выгляжу». «А эта девочка явно зациклена на своей внешности», — Алена возразила. «Если так, то ты исключение. Обычно подростки в этом возрасте уже влюблены, и их очень волнует внешний вид. Раз Самойловой не дает покоя фигура и лицо, она точно страдает от неразделенной любви. Только этого нам не хватало». «Есть кое-что похуже», — нахмурился Сергей. «Или у меня глюк». Или уже пятьдесят километров за нами движется одна и та же машина. Но это не черный джип, а белая «Мазда». Будем проверять. Мне вдруг срочно захотелось в кафе». Сергей свернул к придорожной забегаловке. «Мазда» проехала мимо. Показалось. Хотя через тонировку трудно разглядеть, кто сидит в автомобиле. И куда только ДПСники смотрят. Раз уж остановились, решили поужинать шов предполагалось прибыть к восьми вечера. Карта не соврала. Дом номер десять на улице Ленина стоял на окраине города. Коттедж на два хозяина когда-то знавал лучшие времена, сейчас напоминал приземистый длинный барак. И лишь новая красная крыша оживляла его облик. Впрочем, горы строительного мусора у забора говорили о том, что старый дом переживает новое рождение. Сергей подъехал к воротам с табличкой «Ленина-2». Кем представишься на этот раз? Алена захлопнула ноутбук. Ничего нового из недр интернета об Оле выудить не удалось. На ее страничке появилась свежая запись. Когда тебя все предали, жить дальше смысла нет. Хочется отправиться в полет с самой высокой точки и полететь птицей до самого конца этой гребаной жизни. Буду импровизировать. Судя по последней записи, девочка собирается покончить с собой. «Спрыгнуть с высоты». Алена нажала на кнопку звонка у калитки. Открыла женщина лет сорока. На ее усталом лице при виде Алены промелькнуло раздражение. Она прикрыла темные глаза тяжелыми веками, словно отгораживалась от незнакомки, появившейся у дома. «Добрый вечер. Я новый преподаватель в классе Оли, психолог по совместительству. Хотела бы пообщаться с вашей девочкой». «Здравствуйте». «А я мать Оли, Антонина Ивановна. Вам не кажется, что поздновато для визита?» Сухо произнесла женщина. «Дочь что-то натворила?» Алена торопливо заверила. «Нет-нет. Извините, Антонина Ивановна, но пока я добралась до вас, уже наступил вечер. Раз я здесь, не будем откладывать общение с ребенком на завтра». Женщина саркастически улыбнулась. «Формалисты, хотите галочку поставить?» «Будь по-вашему, проходите». Старшая Самойлова провела Алену в комнату дочери. Пришлось переступать через рулоны обоев и банки с красками. «Оля, открой, к тебе учительница пришла». «Я уже сплю», — отозвался тихий голос. «Хотите? Я сама завтра приду в школу». Алена переминалась с ноги на ногу. Собственно, до девяти утра еще было время, но интуиция буквально кричала Необходимо увидеть девочку. «Оля, я не задержу тебя надолго. Задам лишь пару вопросов». Антонина Ивановна дернула ручку двери. «Открывай! Хватит строить из себя, Соню! Сидишь до полуночи в интернете, а утром тебя не добудешься!» Послышались шаркающие шаги. Щелкнул замок. В неярком свете ночника перед Аленой появилась сутулая фигура, одетая в футболку и джинсы. «Вот!» «Ты еще не спишь!» – обвиняющая ткнула пальцем в сторону дочери, старшая Самойлова. «Можно мы побеседуем наедине?» – попросила Алена. «Беседуйте. Мне еще нужно в кухне прибраться. От доченьки помощи никакой!» Алена протянула руку к выключателю. «Я зажгу свет?» «Нет», – слабо возразила Оля. «Извините, я не знаю вас. Я новый преподаватель, знакомлюсь с учениками». В крохотных бусинах глаз девочки не возникло ни тени интереса или удивления. Полное равнодушие обескуражило Алена. Ее глаза привыкли к свету ночника, и она осторожно оглядела комнату. В мусорной корзине лежали скомканные тетрадные листки, обертки от шоколадок и конфет. Над дуской кроватью, застеленной розовым покрывалом с рюшами, висела семейная фотография. Старшая сестра внешностью пошла в мать, симпатичное овальное лицо с глазами газели, а вот Ольга оказалась копией отца. Но если у мужчины длинный нос, узкий подбородок и близко посаженные глаза смотрелись вполне терпимо, то сочетание этих же черт сделали лицо Оли на редкость некрасивым. Если к этому добавить высокий рост и нескладность фигуры, то становилось понятным отчаяние девочки». Стол у окна оккупировали маленькие плюшевые игрушки. Экран компьютера освещал мягким светом забавные мордочки кроликов, котят и собачек. С экрана широко улыбался обаятельный темноволосый парень. Даже на первый взгляд становилось понятно – этот красавчик в будущем станет неотразимым мужчиной. Поймав взгляд Алены, Оля скривилась. «Разве Игорь на меня посмотрит? Таким, как я, место в мусорке!» Она покосилась на корзину с бумагами и вяло добавила. «И не надо меня уверять, что главная душа». «Не буду. Ты в него влюблена?» Оля пожала плечами. Небольшие тусклые глаза с выражением безразличия остановились на гостье. Девочку окутывал шлейф тяжелой обреченности. Алену охватило ощущение бессмысленности и этой беседы, и ее присутствия. Во рту появился привкус меди и горечи. Алена приказала себе встряхнуться и не поддаваться панике. «Главная жизнь, Оля. Поверь, у тебя будет особая судьба. Ты выбрана для больших дел. Не ведаю для каких, но меня прислали спасти тебя». Решила раскрыть себе Алена. «Ты умная девочка и наверняка слышала о всеобщей планетарной информационной сети. Так вот...» Она выдала твои данные. Это означает, что ты очень значима для нашей страны. Сейчас для тебя нет ничего важнее чувств к этому мальчишке. Но послушай меня. У тебя впереди интересная жизнь. В конце концов вырастешь и сделаешь пластическую операцию. А может, тебя полюбят и такой. А вот этого не надо, слабо возразила Оля. В глазах вспыхнул и тут же погас злой огонек. «Разве вы поймете? Легко утешать чучело, вы-то сами красивые, плетете тут о моей особой роли, врете зачем-то, пластическую операцию говорите. А как мне дожить с такой рожей до нее? Откуда вам знать, как больно, когда даже прикоснуться брезгуют? И вообще, уходите, я спать хочу». «Оля, пожалуйста, выслушай меня, не делай рокового шага. «Пока человек жив, он может многое исправить». «Уже поздно. Уходите. Прошу вас». Отворилась дверь. В нее просунулась голова Антонины Ивановны. Женщина явно подслушивала. «Оставьте ребенка в покое. Она хочет спать». «Оленька, ты не приболела?» «Да оставьте меня в покое!» «Все...» С усилием выдохнула Оля и легла на кровать, повернувшись к стене. Но ну, послушайте, растерялась Алена. Нет, это вы послушайте, дорогая учительница. Вам пора. Антонина Ивановна жестом показала на дверь. Алена села в него, в сердцах хлопнув дверью. Я не справилась. Оля не захотела меня слушать, а мать занята ремонтом и не видит, что ее ребенок стоит на краю пропасти. Сергей дотронулся до руки. «У нас еще есть время. Чуть отъедем и будем наблюдать. Нужно не упустить, когда девочка выйдет из дому для своего последнего полета. Пока тебя не было, я проверил, второго выхода из двора нет». Алена прикрыла глаза, вспоминая странное заторможенное поведение Ольги. «Не могу понять, она вела себя так, будто несколько дней не спала или что-то приняла?» Алена подпрыгнула на сиденье. «Господи!» «Я тупица. В корзине для мусора рядом с бумагами и обертками от конфет лежали упаковки от каких-то лекарств. Она выпила таблетки, поэтому у нее такой вялый вид». Оля сказала «поздно». Это относилось не ко времени, а к тому, что она уже приняла роковое решение. «Нужно сообщить Антонине Ивановне, пусть срочно вызывает скорую!» Алена распахнула дверь Нивы и попала в чей-то жесткий захват. Краем глаза заметила. Сергея выволокли из машины и удерживают сразу два человека. Алена дернулась. «Кто вы такие? Отпустите сейчас же!» «Плохо не узнавать друзей», — услышала она над ухом знакомый голос. «Уборщики. Значит, Сергею не показалось. Но после кафе он не видел преследователей. Откуда они взялись?» «Не дергайся, а то сделаю очень больно», — пригрозил уборщик. Алена изо всех сил впилась ногтями в его руку. Он охнул и на секунду ослабил хватку. «Вы не должны причинять нам вред, сами говорили», напомнила ему Алена, пытаясь сосредоточиться и перейти на ускорение личного времени. «А вам никто и не вредит», хмыкнул уборщик. Она почти ускорилась, но тут ощутила мгновенную боль в предплечье. В крови загорелся пожар, перед глазами вспыхнули звездочки. Краем глаза Алена заметила обмякшее тело Сергея, лежащее у колес Нивы. И тут сознание покинуло ее. Очнулась она от слепящего света фонаря, приподнялась на локте. Голова походила на пустую гудящую бочку. Сергей лежал рядом с ней у колес Нивы, в неудобной позе. Ее тоже переложили за машину, чтобы проезжающие водители не заметили тела с дороги. Сразу за обочиной росли густые кусты самшита, отделяя дома на улице от дороги. Яркий свет фонаря освещал Сергея. Алена дотронулась до сонной артерии на его шее. Ощутила толчки крови. Жив. С трудом села, прислонившись спиной к пыльному колесу. К горлу подступила тошнота. На четвереньках подползла к обочине и долго рвала. Горло горело и соднило, а грудь и мышцы живота болели от спазмов. Когда звездочки перед глазами погасли, Алена поднялась на дрожащие ноги. Дверца автомобиля открылась лишь со второй попытки. Алена достала из сумочки телефон. Два часа ночи. Значит, в отключке она находилась пять часов. Огляделась по сторонам, плавно поворачивая голову. Каждое движение отзывалось новым позывом к рвоте. Уборщиков поблизости не наблюдалось, или она их попросту не замечала. Присев на корточке возле Сергея, толкнула его в плечо. Голова напарника безвольно мотнулась. Под плотно сомкнутыми веками перекатывались шарики зрачков. Потрясла за плечо сильнее. Никакой реакции. Шатаясь, Алена побрела к дому Самойловых, каждую минуту опасаясь нового нападения. Когда переходили дорогу, чуть не попала под машину. Водитель притормозил и смачно выругался в ее адрес – Алена доковыляла до калитки и нажала на звонок. Минут десять ничего не происходило. Потом послышались тяжелые шаги. Открылась калитка. И разъяренный мужской голос обрушился на гудящую голову ночной гостье. «Совсем сдурела, алкашка! Какого черта трезвонишь?» Алена попыталась сглотнуть слюну, но пересохшее горло сдавил спазм. «Вызовите скорую!» – прохрипела она. «Ваша дочь, Оля, умирает!» Некрасивое, но живое и выразительное лицо мужчины дрогнуло. «Что?» «Я не сразу поняла это. Оля наглоталась таблеток. Спасайте, дочь, звоните в скорую!» Алена бесил, опустилась на траву у забора. Потом она пассивно, не в силах пошевелиться, наблюдала, как приехала скорая помощь, как Олю вынесли на носилках. Врач обратился к ней. «Вам плохо?» Алена тихо прошептала. На нас напали. Там, у Нивы, лежит мой друг». Показала она на машину через дорогу. Врач пощупала пульс, посветила фонариком в глаза. Сказала водителю скорой. «Вызывай другую бригаду!» Врачи увезли Олю. Над Аленой склонился незнакомый мужчина. «Кто ты такая?» Откуда узнала, что Ольга отравилась? Алена попыталась сфокусировать взгляд на мужчине, но облик незнакомца расплывался и будто с густок облачка порхал над землей. Возле дороги появились желтые, красные и синие огни. Глядя на мелькание этих огней, она ощутила, ее тело становится легким и невесомым. Второй раз она очнулась в более удобном месте, не на жестком асфальте. Под спиной чувствовался удобный матрац, правда, под головой лежала комковатая подушка. Алена села на кровати. Огляделась. Похоже на больничную палату. Светлая мебель, окно без штор, в которое заглядывает белесый рассвет. Поискала глазами телефон. Он обнаружился рядом на тумбочке. Пять тридцать. До девяти утра еще оставалось время. Алена осторожно опустила ноги на серый линолеум. Встала держась за спинку кровати. Кое-как напялила туфли. Черные точки замелькали перед глазами, постояла с минуту, прогоняя мельтешение, и двинулась к прямоугольнику двери. Путь по слабо освещенному ночному коридору до поста медсестры занял пять минут, но за это время она почти пришла в себя. Несмотря на лампу, светившую прямо в глаза, медсестра спала, положив голову на стол. Девушка, позвала Алена. Медсестра подняла голову, широко зевнула, показав железные коронки на зубах. Где мужчина, которого привезли вместе со мной? С ним все в порядке. Он в другой палате спит, а вам чего не спится. А девочка Оля, которая наглоталась таблеток, что с ней? Медсестра потянулась, бросила хмурый взгляд на пациентку. Та не внушала доверия. Девушка перед ней стояла в грязной одежде, со всклоченными светлыми волосами. Из-за расширенных зрачков ее глаза казались бездонно черными и довольно жутковатыми. Наркоманка чертова. «Вы родственница?» «Нет. Мы пытались спасти Олю. Пожалуйста, скажите, что с девочкой?» «В реанимации», — буркнула медсестра. «Слишком много времени прошло, как она выпила таблетки. Пытаются спасти». «А ты не стой тут, иди в свою палату. Утром следователь придет, будешь объясняться». Он часа два как ушел, все ждал, вдруг очнешься. «Следователь?» – удивилась Алена. «Значит, полицию тоже вызвали?» «Ах, да, она же сказала, на них Сергеем напали». «Часам к десяти ваши анализы будут готовы. Тогда станет понятно, чем вы так накачались». «Думают, что мы наркоманы» осенила Алену. «Я могу увидеть своего друга. Пожалуйста!» Медсестра поправила шапочку, фыркнула недовольно. «Идите к себе и не шатайтесь по коридору! Все еще спят!» Алена не стала спорить, побрела к палате. Возле процедурной заметила список пациентов. Славин Сергей значился в 42-й. Крадучись, отправилась на поиски Сергея. Он обнаружился неподалеку, И тоже в одиночной палате. Она пощупала пульс, приложила ухо к груди. Бьется. Вроде бы крепко спит. За ночь на его худом лице проступила щетина. Нос еще больше заострился. Даже у спящего Сергея оказались крепко сжатыми губы. А скулы напряжены, словно он готовился к отпору. Алена попыталась его растолкать. Отважилась похлопать по щекам. Разбудить не удалось. «Что же нам укололи? И почему я уже пришла в себя, а Сергея нет? Или уборщики ему двойную дозу всадили?» Алена, рискуя нарваться на недовольную медсестру, отправилась на поиски реанимации. К счастью, на пути ей встретились лишь утренние курильщики. Двое мужчин воровато пускали дым в распахнутое окно на лестничной площадке. «Доброе утро. Подскажите, как пройти в реанимацию?» Мужчины с любопытством посмотрели на нее непрезентабельный вид. «Спуститесь еще на этаж, вправо отделение реанимации. Только вряд ли тебя туда пустят». Ее и не пустили, но удалось выяснить, что Оля жива. Сейчас ей проводят дезинтоксикацию, обменное переливание крови. Оставалось только ждать. На обратном пути к палате ей повезло. Медсестра гремела створками шкафов в процедурном кабинете и не заметила нарушительницы. Алена умылась, кое-как застирав футболку и шорты в раковине, нацепила на себя мокрые вещи. Больница просыпалась, гремели ведрами санитарки, медсестры, катившие капельницы, завякали колесиками железных подставок, кашляли и охали пациенты. Алена еще раз сбегала в палату к Сергею, метнулась к реанимации, никаких изменений. Ровно восемь, словно ожидая точное время, в палату вошел средних лет мужчина. «Вижу для вас утро доброе. Давно очнулись?» «Давно». Мужчина присел на стол у окна, открыл папку. «Я следователь Петров Сергей Исаевич. Буду работать по заявлению Самойловой Антонины Ивановны. Расскажите подробно, почему назвались учительницей, о чем говорили с девочкой, почему она после вашего ухода отравилась». Алена нахмурилась. Вот значит как. Мать Оли решила, что это она заставила ее дочь принять таблетки. Вы можете мне не верить, но иногда у меня бывают видения. Принялась выдумывать Алена, понимая, что правду все равно сказать нельзя. Незнакомой мне девочке Оле грозила опасность. Я пыталась эту опасность предотвратить. Можете проверить. Наш путь на ней до Чернышова. Вчера я с моим другом впервые попали в ваш город, чтобы увидеться с Олей. Поговорила с ней, но не обратила внимания на мусорную корзину с таблетками. Оля приняла их до моего прихода. Поднять тревогу и вызвать вовремя врачей нам помешало нападение хулиганов. Они... Алена показала на красную точку на предплечье. Что-то вкололи нам, и мы потеряли сознание. Как только я пришла в себя, подняла тревогу его уже пробили. Вам сильно повезло. Камера над дорогой зафиксировала нападение на вас неизвестных людей». Он усмехнулся. «Только они мало похожи на хулиганов. Зная, что в больнице могут не разобраться с анализом вашей крови, я дополнительно отправил образцы в нашу лабораторию. Считайте меня тоже экстрасенсом. И я угадал. Дело нечисто». Обычной девушке и ее другу вкололи психотропные препараты. Вам это не кажется странным? Наши специалисты уверяют, ты как минимум еще сутки должна быть без сознания. Алена пожала плечами. Сама хотела бы знать, почему так быстро пришла в себя. Бросила взгляд на экран телефона. Без двадцати пяти девять. Ее охватила паника. Вдруг Оле понадобится ее помощь? Сергей Саевич, в моем видении Оля умирает сегодня ровно в девять. Пожалуйста, пойдемте в реанимацию. Вдруг я чем-то смогу помочь. Умоляю вас. Следователь решительно поднялся. Почему бы и нет? Увидите сами, что видение полная чушь. Кстати, него в полной сохранности отогнали на штрафную стоянку. Спасибо. Благодаря следователю Петрову Алену тоже пропустили к палате Ольги. Она заглянула в приоткрытую дверь. Девочка, облепленная трубками, походила на восковую мумию. Антонина Ивановна мерила шагами комнату. Отец Оли дремал на стуле. Сергей Исаевич приложил палец к губам. — Вы ничем ей не поможете. — Давайте немного подождем. Алена замиранием сердца смотрела на большие круглые часы, висящие в конце коридора. Секундную стрелку с этого момента Разглядеть не получалось. Но она всеми силами мечтала поторопить минутную, чтобы опасное для Оли время поскорее прошло. Без пятнадцати девять аппаратура в палате больной будто взбесилась, подавая сигнал тревоги. Прибежали врачи. Родители девочки выпроводили в коридор. Алена спряталась за спину следователя, боясь встретиться с ним взглядом. Часы пробили девять из палаты оли никто не выходил, но алена уже поняла на этот раз проиграла в свою палату она вернулась одна следователь остался в реанимации алена чувствовала себя опустошенной и усталой она умерла ровно в девять утра как ты и сказала удивительное совпадение раздраженно заявил следователь прикрывая дверь «Я не могла спасти девочку», — повернулась к нему Алена. «Но ты и не Господь, Бог. Не бери на себя лишнего. Считаю время смерти лишь совпадением. Не верить же твоим бредням проведения. А вот нападение на вас явно не случайное. Если бы вы вовремя предупредили родителей Ольги, ее бы успели спасти. Но вам не дали такой возможности. И тут у меня появился вопрос». Откуда столько людей знало о намерениях Ольги? Почему одни хотели сохранить жизнь ребенку, другие предпочли не мешать самоубийце? Следователь открыл планшет. «И странички в соцсетях. Выуживаем это». Он показал Алене последнюю запись Оли в блоге. «Я решилась и скоро поплыву за грань жизни, а вы продолжайте страдать». Я уже слышу их песни. Алена посмотрела на время записи. Сразу после разговора со мной. Она ударила по коленке. И почему я не обратила внимания на пустые обладки из-под таблеток? Да, шанс на спасение был, но маленький. Она выпила их за два часа до твоего прихода. Отыскали еще одну запись Оли. «Предполагаю, ты и твой друг мониторите интернет и пытаетесь спасти малолетних самоубийц, а те другие вам мешают. Я прав. Играете с жизнью и смертью? Жестокая же у вас игра». Алена нахмурилась. «Мы точно не играем, а пытаемся сохранить жизнь». Сергей Исаевич захлопнул планшет. «Предъявить тебе нечего. Как только твой дружок очнется...» Забирайте автомобиль и езжайте из нашего города к чертовой матери. Он похлопал кулаком по груди. Ложь, я заверстучую. А ты явно врешь. Благими намерениями сама знаешь, куда выложена дорога. Сергей пришел в себя на следующий день к полудню. Выглядел сонным и помятым. Он переоделся в одежду, принесенную Аленой из Нивы. Я голоден, будто не ел двое суток. Осекся он, вспомнив, что так и есть. Нас подловили, будто куропаток. Моя вина. Слишком расслабился. Думаю, там у кафе на дороге нам подставили жучок, поэтому им не было необходимости держать нас в поле видимости. Вздохнула Алена. Бабушка предупреждала. Всегда выигрывать не получится. Позавтракаем и в дорогу. Ей казалось, после стольких волнений желудок откажется от пищи, но он оказался крепче хозяйки и с урчанием принял и рыбную уху, и салат, и большую кружку горячего какао. Насытившись, Сергей показал на него. «Мы недалеко от Бугунды. Заедем в автомастерскую к моему знакомому. Пусть прошерстит машину и выудит все жучки». Я и собиралась в Бугунду. Хочу побеседовать с бабушкой. У меня снова накопились к ней вопросы. «Ален, ну нельзя же так!» Возмущался Саша, потрясая телефоном. «Десять пропущенных звонков!» «Я столько всего передумал!» «Думал, ты уже навсегда исчезла в другом измерении!» «Извини!» Не слишком умедительно отбивалась Алена. «Не до того было!» «Мы не смогли помочь девочке!» «Она погибла!» И я погибну, если с тобой что-то случится. Саша прижал ее к себе, потом усадил как ребенка на колени. И почему ты необычный человек? Как с тобой сложно. Пойми, я боюсь за тебя. Больше этого не повторится. Искренне пообещала Алена, позволяя себя гладить по спине и плечам, ощущая от этих простых прикосновений умиротворение и тепло. Ты будто кошку успокаиваешь. — хмыкнула она. — Ты и есть кошка, сама по себе гуляющая по мирам. Ласки и поцелуи Саши позволили кошмару отступить, дали возможность Алене хоть на короткое время позабыть поражение. Глубокой ночью она резко проснулась от странного звука за окном. Осторожно встала с кровати, отогнула краешек ночной шторы. По саду опасливо кралась соседка. Видимо, она задела пластиковый стул, и сейчас тот валялся на траве. Яркая луна осветила сосредоточенное лицо Раи. Соседка приблизилась к окну спальни, заставив Алену отпрянуть. Протянула руки к краю железного отлива для окон и подпрыгнула. Алена, едва сдерживая смех, глядя в щелку меж штор на серьезное лицо Раи. «Действительно, нужно быть спортсменкой, чтобы влезть в окно». На физиономии соседки... Появилось удовлетворенное выражение. Согнувшись, она прежним путем покинула сад. Алена пожала плечами и вернулась в кровать. Теперь из-за слишком бдительной и любопытной раи придется быть очень осторожной. Алена вернулась в кровать, плотно сомкнула веки, стараясь уснуть, но потревоженный сон бежал прочь. В голову полезли тревожные мысли. В Чернышове, ожидая, когда придет в себя Сергей, Алена еще раз побеседовала со следователем. Тот объяснил, им вкололи психотропный препарат, который находится в разработке у военных в 90-е годы. Эксперимент оказался неудачным. И хотя препарат имеет сильный седативный эффект, он почти безвреден. Его не использовали и по правилам давно уничтожили. Но, видимо, не весь. Из-за неразберихи в годы перестройки теперь не проследить, кто вынес препарат из военной лаборатории. Следствие по делу открыто, но следователь сильно сомневается в успехе. Он еще раз порекомендовал ей покинуть город. Алена попросила одного из охранников штрафстоянки перегнать Ниву к больнице. К счастью, в машине ничего не пропало. Каждый час, справляясь в приемном покое о состоянии Сергея, Алена довела медсестер до белого коленя. Пришлось купить девушкам, недовольным бесконечными вопросами, торт и бутылку шампанского. Только тогда медсестры сменили гнев на милость и пообещали позвонить поставленному номеру, когда пациент очнется. Сильная головная боль, терзавшая Алену больше суток, наконец утихла. Теперь можно было спокойно поразмышлять. Кроме тяжести на душе из-за смерти Оли, Ее беспокоило непонятное чувство тревоги и раздражения. Алене казалось, она упустила что-то очень важное. Это чувство отзывалось зудом в голове и во всем теле. Замучившись разгадать причину беспокойства, она улеглась на заднем сиденье машины и задремала. В зыбком моменте перехода от Яви ко сну Алена снова пережила нападение уборщиков. Вот она изо всех сил вырывается из захвата, впивается ногтями в руку мужчины и... Алена резко вскочила. Из глубокой царапины на руке уборщика выступила не кровь, а жидкость другого цвета. Вот оно. То, что забылось. Даже в свете фонаря она заметила это. На них напали не люди. Получается, уборщики кто угодно, но не люди. И они зачем-то мешают путникам спасать людей. Могли быть это лиловые, о которых писал дед. Но бабушка говорила, организацию уборщиков, а ранее счетчиков, существует давно. Никто не подозревал в них инопланетян. Что если она ошиблась, и в вечернем свете ей просто почудилось, что кровь другого цвета? Тем более нотарии, лиловые не церемонились с аборигенами, попросту убивали их чего бы на земле они стали себя вести по-другому? Алена не знала, что и думать. Забрав Сергея из больницы, Алена протянула ему утоляющее. Из-за головной боли напарник шел, прикрыв глаза тяжелыми веками и стиснув зубы. Сергей выпил лекарство, откинулся на сиденье Нивы. «Рассказывай». «Хорошо», – вздохнула она и коротко поведала о том, что произошло после того, как его вырубили. Прибыв в Бугунду, Сергей высадил Алену у дома, а сам отправился в автомастерскую. Дом встретил хозяйку тишиной. В комнатах отчего-то пахло деревом и прелыми листьями. Дом грустил, погрузившись в оцепенелое осеннее настроение. Алена переоделась в платье для похода на вышень. Под навесом у плиты колдовала одна бабушка. Так увлекшись украшением пирога, она не слышала шагов внучки по скошенной траве. Алена, стараясь не напугать, окликнула ее. «Привет, бабуль!» Бабушка вздрогнула и уронила ленту теста на землю. «Алана, мы не ждали тебя!» Она назвала ее именем, данным на вышине, машинально отметила Алена. «Я сюда ненадолго. Бугунда оказалась по пути, решила тебя проведать. А где все?» Екатерина Павловна раскатала полоску теста, добавила к пирогу, поставила его в печь. «Твой отец с семьей в Скворцах. Там очередной праздник». Алену смутила эта отстраненность. «Твой отец с семьей. Будто бабушка не относит себя к семье». «Может, это и к лучшему. Мне нужно поговорить с тобой». Екатерина Павловна опустилась на лавку, положила руки на стол. Потухший взгляд. Значит, кто-то умер. Алена коротко поведала о происшедшем. Я поранила уборщика, и точно не знаю, кровь ли выступила из царапины. Мог ли это быть лиловый? О них писал дедушка. Вспомнила-таки про записки, проворчала бабушка. Алена упрекнула. Сама бы могла рассказать о присутствии лиловых нотариев. На тебя и так сразу много сведений посыпалось. Я предпочитаю, чтобы человек сам интересовался и узнавал. Какое-то время вам везло, но так бывает не всегда. Это первый твой провал, поэтому так тяжело. Но будут и другие. Придется наращивать толстую кожу, иначе сломаешься». Алена покачала головой. «У меня не получится». Екатерина Павловна грустно улыбнулась. «Ты не одна такая. Многие через это прошли». Алена немного покоробила отрешенность и спокойствие бабушки. «Что насчет Лиловых?» «О расе Лиловых», — писал Иван. «О них имеются и другие сведения путешественников нотарию, но очень скудные». Координаторы путников считают, что лиловые постепенно подготавливают выбранные миры для себя. Раньше Земля их не интересовала, слишком большая населенность. Но кто вступил в схватку с вами, точно сказать не можешь. Уверенности у тебя нет. Могла ошибиться. Делать вывод из одного предположения рано. По крайней мере... Раньше все уборщики были людьми. Да, они нам мешали, но искренне считали, что именно мы неправы, вмешиваясь в судьбы людей. Алена усмехнулась. Да уж, уборщик сказал, что путники зря спасли Гитлера. Это правда? Бабушка возмутилась. Бред какой-то. Никто его не спасал, наоборот. Путники не учли опасность появления этого чудовища. Полученные сведения о большом будущем Адольфа спокойно отбросили, решив, он станет великим художником. «Погоди-ка, раньше путники не только спасали, но и убивали?» Екатерина Павловна отвела взгляд от напряженного лица внучки. «Ты не помнишь ситуацию в начале прошлого века. Недовольство народа...» Слабость власти и активизация революционеров. Тогда общество бурлило, будто вода в котле. Путники не только спасали. Среди нас существовали и ликвидаторы. А уборщики мешали и тому, и другому, пытаясь сохранить предначертанное незыблемым. Жаль, что недооценили опасность появления Гитлера. Спасли бы миллионы людей. Алена тяжело опустилась на лавку. «Ликвидаторы и сейчас существуют?» «Нет. В 50-м году Совет Путников принял решение отменить функции ликвидаторов, оставить только планы по спасению людей. Тогда же подписали договор с уборщиками о ненападении друг на друга». «По отношению ко мне и Сергею произошло именно нападение», – заявила Алена. Екатерина Павловна кивнула. «Они перешли черту. Я сообщу координаторам совета». «Бабуль, а ведь ты готова ради неизвестных планов путников принести меня в жертву? Вернее, мое счастье!» Печально резюмировала Алена. В глазах Екатерины Павловны промелькнула боль. «Ты не знаешь, о чем говоришь. И Марианна, и ты дороги мне. Но ради общего дела...» иногда нужно забыть о благополучии близких людей я так не смогу уверила ее алена если мы с арно надумаем завести ребенка тебе придется на какое то время подыскать мне замену ты беременна встревожилась бабушка нет просто предупреждаю у меня еще вопрос еще как ты смогла обеспечить себя «Да и теперь дала мне возможность не волноваться о деньгах. Это связано с потерей дара путника?» Екатерина Павловна усмехнулась. «Докопалась таки. Я сопоставила случайно полученные на высшение сведения об одной организации, которая в будущем превратится в крупнейшую компанию. Взяла кредит и купила акции этой компании. Мне помог мой друг, которого ты хорошо знаешь». Мишин Игорь Иванович, конечно, богата я не стала, да и не ставила этой цели, но теперь можно, не роскошествуя, жить на дивиденды от акций. Ты поплатилась именно за это? Точно не знаю, могу только предполагать. Несколько лет я получала дивиденды, но однажды прошла на вышень, а вернуться уже не смогла. Я предусмотрела это, оставив распоряжение для тебя. Наказание за использование сведений в личных мотивах – лишь легенда или предположение. Могло быть просто совпадением. Как, спрашивается, должен спасать людей путник, не имея для этого средств? В молодости мне помогала тайная служба путников, но в перестройку все рухнуло. Я сама позаботилась о себе. Надеюсь, в этом ты меня не осуждаешь. Как я могу? Мне пришлось бы очень нелегко. Вытаскивая Егора Старии, мы один за другим прошли через портал. Он стал шире. Если переход сделать больше, я могу провести через него обычного человека. Многие пробовали так поступить. Иногда получалось, иногда проход захлопывался». Никто так и не понял систему перехода в параллельное измерение. Или ее просто не существует. Свышени Алена вернулась в Бугунду, не получив ответов на многие вопросы. Прощаясь, бабушка обняла ее. «Не суди меня строго за мать». «Не буду». Сергей пригнал Ниву к вечеру. «Вычислили все. Три жучка поставили, сволочи, когда только успели». Все находились снаружи. Алена посмотрела в довольное лицо напарника и, скрипя сердцем, поинтересовалась. «Тебе нетрудно ехать в ночь? Может, лучше с утра?» «Да ладно! Что тут ехать?» Алена обрадованно выдохнула. Очень соскучилась парно. Еще одна ночь без него показалась бы невыносимой.